Монархи и бомбисты. Монархи и террористы. Особенно если вспомнить, что и Габсбургов это не обошло, что супруга нынешнего императора, на чьи портреты в молодости невозможно смотреть без замирания сердца, 9 лет назад была убита итальянским монархистом. Если вспомнить, что в империи ф р а н ц и Иосифа и хватает своих революционеров, за которыми весьма даже усердно н а х о д и т с я тайная полиция. Итальянские э р е д е н и т и с т ы из т р и е с т ы чешские анархисты, радикалы, с л а в е н с к и е сербские, боснийские, г е р ц е г о в и н с к и е черногорские. Кажется даже, что волосы на голове зашевелились от жуткого предчувствия. Эта картина встала перед его глазами в цветах и красках. Внизу, По этой самой брусчатке, мимо этого самого модного магазина, на противоположной стороне улицы двигается окружённый свитой экипаж монарха. Пёструю толпу надёжно удерживает за незримой чертой многочисленная полиция. И вдруг совершенно неожиданно из окна на четвёртом этаже летят вниз метательные снаряды, способные превратить улицу в преддверие ада. Разыгравшаяся фантазия, бред горячечного воображения, но чересчур ж е многозначительные совпадения, чересчур страшны в своей знакомой незамысловатости. Где-то здесь, скорее всего, за стеной в пятнадцатой квартире п р е б ы в а е т с а к в а я ж с бомбами. И ведь у них есть все шансы. Быть может, для того и придуман трюк с потайной дверью, с о е д и н я ю щ е й две квартиры. Главное – не бросить бомбу в кого-то, обреченного властью, в коронованную особу, а облакополучно уйти потом, пользуясь растерянностью и паникой первых после покушения минут. Если среди террористов нет фанатиков, заранее собравшихся остаться на месте покушения и гордо в з а й т и на эшафот, задумка с двумя квартирами великолепна. Из одной бросают бомбы, а из другой с к р ы в а е т с я через соседний подъезд». А можно даже и не скрываться, преспокойно остаться во второй квартире. Если никаких улик преступления там нет. Кто догадается, кому придет в голову, что между двумя квартирами есть тайное сообщение? Лишь тщательный обыск способен обнаружить потайную дверь, но кому придет в голову? «Боже ты мой!» – прошептал он, замерев с папиросой у губ. Неужели самым последним идиотом в этой истории выглядит он? И не только идиотом. Черт его знает, как там обстоит дело с юной супружеской чтой Беннике, свежеиспеченными архитектором и его женушкой. Важнее другое. Что касается этой квартиры, восьмой, вся ответственность за нее лежит на господине из Болгарии Константине Тройкове. Есть, конечно, его загадочный дядюшка, тот самый надежный знакомый, о котором упоминала Надя, тот, что вел все предварительные переговоры с к о л о д е е м но дядюшкой вполне может оказаться вобрешен, в любую секунду способный раствориться в воздухе, подобно привидению. То есть с ь е с орденом исчезнет, останется респектабельный британский майор, крайне возмущенный тем, что его осмелились спутать с неким адвокатишкой из льежа. Сбрить усы, надеть другую одежду, перекрасить волосы. Любой свидетель в растерянности примется чесать затылок. Вроде бы он, а вроде бы и не он. Темное это дело. И потом дядюшка не з а м е ш а н ни в каких действиях. Это господин из Болгарии снял квартиру, подписал все необходимые документы, представился по всей форме старшему дворнику, словом, официально вступил во временное владение квартирой. Именно он в этой квартире в данный момент и находится. Зато молодая супруга болгарского господина не обязана была предъявлять кому бы то ни было свои документы. что ее опять-таки уводят со сцены, то ли в зрительный зал, то ли и вовсе за кулисы. «Если дойдет до полицейского следствия...» «Да, я какое-то время выдавала себя за супругу этого господина, да, я какое-то время жила в квартире, да, мы спали в одной постели. Но ведь и первое, и второе, и третье не является нарушением законов Австро-Венгрии, господин комиссар». И комиссар будет вынужден с ней согласиться, потому что она всецело права. Никого из той компании...